Глава семнадцатая Без особой радости взглянув на свое запястье, помеченное крошкой клевером, Адам не сразу заметил странное поведение Билли, но успел поймать ее, мягко, но уверенно обхватив за плечи до того, как она налетела на него спиной. С удивлением, глядя на нее, он аккуратно приобнял ее за талию и улыбнулся. «Все хорошо? Или опять голова кружится?» Билли все так же медленно повернулась в его сторону. Она была похожа на человека, который только что пришел в себя после многолетней амнезии. «Твоя голова», — напомнил Миддлтон, отвечая на ее немой вопрос и посмотрел на задаченного Джоша. Ха, «Она у меня очень метеозависима. Реагирует на любые изменения погоды. Вот и сегодня мучается от головокружений». Выдав кривоватую улыбку, Билли... Попыталась подыграть. Да, я со мной такое бывает, но все хорошо. А, фух, я уж перепугался. Джош постранился. Проходите в зал, там много свободных диванов и подушек, а еще можно посидеть за барной стойкой. Наконец, голос Джоша и рука Миддлтона Натальи окончательно вернули Билли к реальности. Она убрала прядь волос за ухо и вместе с Садомом проследовала за пареньком вглубь заведения. Несколько метров по темному коридору, резкий поворот налево, небольшой лестничный пролет, и они оказались в просторном помещении, которое Билли видела на фотографиях с форума. Светлое по-своему уютное пространство подвального этажа было щедро украшено множеством самых разных картин, преимущественно в африканском стиле. Корабельными веревками, бесчетными роко атрибутами и памятными вещами со всего света. А дополняли интерьер мягкие кресла-мешки, не между собой диваны, расставленные по углам, длинная барная стойка в центре зала и зеркальные полки, плотно заставленные бутылками с алкоголем на любом вкус и цвет. Не кафе, а выручай комната из мира Гарри Поттера, наполненная хламом на все случаи жизни. Окинув взглядом человек пятнадцать в разных частях заведения, Билли потянула Адама в направлении барной стойки, идеального наблюдательного пункта для их маленькой миссии под прикрытием. «Можешь заказать мне воды?» — попросила она, забравшись на один из высоких стульев. Кивнув, Миддлтон отправился на поиски Джоша, который, судя по всему, был здесь сразу за несколько сотрудников. «Но что могло измениться за секунду?» — недоумевал Адам, поглядывая издалека на притихшую Билли, растирающую запястье большим пальцем. Сделав заказ, он вернулся к барной стойке, занял свое место и негромко поинтересовался. «Что случилось?» Но Билли словно не слышала его вопроса и продолжала пристально смотреть на запястье под шум голосов из прошлого. «Как ты могла так поступить?» — крики Габриэлла звенят в голове. «Да кто ты вообще после этого? Кто ты после этого?» «Нет, нет же, так нельзя, это неправильно. Ты предала ее, ты предала всех нас!» «Это неправда, Габриэла не понимает. Она... она Габи!» все хорошо, милая!» — шепчет слабый голос. Все хорошо, я с тобой. Я всегда буду с тобой. Ты только ничего не бойся, слышишь?» «Что с тобой?» Билли и перевела растерянный взгляд на Адама. «Я...» — пробормотала она. все хорошо, милая. Я... я в порядке. Просто... вспомнила кое-что». Она посмотрела на клевер, почти полностью стертый с ее покрасневшего запястья. Хмуро, наблюдая за ее попытками избавиться от последних следов печати на коже, Адам вспомнил о в форме клевера, который нашли в луже крови, размазанной после падения Билли. И тогда до него дошло. Значит, все дело в нем, в этом клевере. Вернее, в том, с чем он связан. Или с кем. Джош возник рядом так неожиданно, словно все это время прятался под барной стойкой. Поставив перед Билли стакан воды, он уточнил, не желают ли они чего-нибудь еще, и опять испарился в неизвестном направлении. Билли вздохнула, закончила битву с клевером и, схватив стакан, залпом выпила всю воду. «Посидим немного, потом пообщаемся с местными». Билли переключилась на дело и придвинула стул еще ближе к Адаму. «Они в курсе, что Трис и Ирма пропали», — проговорила она рядом с его ухом. «И да, я знаю их имена», — сразу заявила Билли, надеясь избежать новой порции уточняющих вопросов. «Я в тебе не сомневался», — пробормотал Адам, замерев напряжение от внезапной близости. В отличие от бесцеремонного нарушения личных границ Розенбергом, которого уже за одну ухмылку хотелось отрезвить шлепком по лицу, присутствие Билли действовало на Адама совершенно иначе, но все равно легче не делало. Он постарался ненадолго отключить все посторонние эмоции и инстинкты. Значит, как и предполагалось, Билли все-таки узнала имена погибших туристок. Хм, может, она уже и Роберта нашла? Хотя в таком случае они бы не сидели сейчас в подпольном кафе, изображая пару. Но Адам не сомневался, что однажды ночью Билли позвонит ему и назовет точное место, куда можно приехать за Андерсоном. От этой девушки можно ожидать вообще чего угодно. «Кто-то из ваших забрал вещи туристок из хостела», — продолжила Билли. «И ещё персонал допросил, поэтому на форуме теперь предостаточно обсуждения и сплетен на эту тему». Но кто-то из них сто процентов знает больше остальных. То, о чем не расскажет в лицо копам и даже на том сайте, потому что боится привлечь к себе внимание, иначе и просроченная виза всплывет, и купленная травка, и любое другое нарушение, за которое не погладят по голове. Билли отстранилась от Адама с хитрой улыбкой, будто рассказала ему занимательную шутку и ждала на нее реакцию. «Притворяться?» Значит, притворяться во всем, даже в деталях. И пусть он только попробует не засмеяться. Глядя на Билли ее лисью улыбку, Адам не удержался от усмешки. А она хороша. Если даже он близок к тому, чтобы поверить в ее игру, что и говорить об окружающих. Осталось не забыть и про свою роль в этой постановке. Скажи, а бывает так, что ты ходишь и в обычные места? — спросил он старательно, но слишком напряженно подыгрывая Билли. Забавно, но притворяться перед двухметровым мексиканским шкафом, рискуя своей головой, было гораздо проще, чем сидеть в обители номадов и изображать влюбленного австралийца. «Вот только не начинай!» Билли подняла указательный палец и поднесла его к губам Адама, вызвав очередную порцию немого удивления. «Я в разные места хожу, просто с тобой в другие не получается». Добавив к словам еще одну улыбку, она убрала палец от Миддлтона. «А теперь, если мы закончили обсуждать мой досуг, предлагаю вернуться к делу». Билли поправила капюшон его толстовки. «Сразу, как ты закончишь разглаживать мою одежду», — отозвался он. «Нет, я не против, но это не очень помогает». Фыркнув, Билли постаралась удержать улыбку, но руки от мистера неприкосновенность все же убрала. «На твой взгляд, профессионально, конечно же, с кем из ребят за моей спиной ты поговорил бы в первую очередь?» — тихо спросила она, постукивая пальцами по барной стойке. В их наблюдательном пункте был несравненный плюс. Сидя друг напротив друга, они могли незаметно рассматривать и остальных посетителей, каждый со своей стороны. Слева бы такой маневр не прокатил, либо для этого им садовым пришлось бы изображать гей пару. Делая вид, что внимательно слушает свою девушку, Миддлтон незаметно пробежался взглядом по всем, кто находился в поле его зрения. Он мог почти безошибочно определить возраст и национальность каждого присутствующего, и для этого ему даже не пришлось бы слушать на каком языке и с каким акцентом они говорят. Прикинув расклад, Адам сократил дистанцию и проговорил рядом с сухом Билли. «Вообще я бы начал с Джоша». Он едва ощутимо коснулся носом ее волос, от которых исходил сладкий запах цитруса и ванили. «Он следит здесь за всем и должен знать больше остальных, хотя бы быть в курсе, с кем чаще всего общались погибшие девушки». «Вполне логично». «А как ты собираешься выведать у него эту занимательную информацию, не вызывая подозрений?» — спросила Билли, рассматривая свою часть посетителей. «Может, и не придется», — отозвался Миддлтон, изо всех сил концентрируясь на деле. Билли слегка отстранилась и удивленно посмотрела ему в глаза в ожидании подробностей. «Троица на диване справа от тебя», — продолжил Адам и задышал в два раза свободнее, — когда она посмотрела в указанную им сторону, где на одном из диванов расположились говорливый паренек-индус, рыжеволосый англичанин, почти без остановки шмыгающий носом, и светловолосая шведка с пронзительно-звонким смехом. Они замолчали, когда мы вошли, и потом долго перешептывались, а теперь слишком откровенно обсуждают нечто очень веселое. Возможно, конечно, с нами это не связано, но... Встретив взгляд Билли, он замер и через пару секунд добавил «Я бы с ними пообщался» и начал бы с того болтливого индуса. Билли посмотрела на него с любопытством и одобрением. «С ума сойти!» — тихо протянула она. «Теперь ты нравишься мне гораздо больше, чем пять минут назад». Миддлтон невольно улыбнулся ей в ответ. «Я бы тоже начала с Джоша», — Билли вновь стала серьезной. А вот чтобы влиться в незнакомую компанию, нужна убедительная история и еще один хороший план. Она подмигнула Адаму и допила последние капли воды в стакане. «Давай закажем что-нибудь». Миддлтон махнул рукой, привлекая внимание Джоша, который стоял у входа в зал, и увлеченно рассматривал что-то в своем планшете. Задумчиво перебирая варианты знакомства с компанией на диване, Билли сняла кепку, положила ее рядом и попыталась рассмотреть троицу краем глаза, пока поправляла волосы. — Значит, нужен убедительный повод завязать разговор. — Окей, ничего сложного. Можно просто взять и... Внезапно она почувствовала прикосновение и замерла на барном стуле, подумав, только бы не свалиться с него на пол. «Мистер, не трогайте меня», так спокойно и уверенно держал ее за руку, словно делал это регулярно и с удовольствием, а не напрягался при любом прикосновении. «Ты...» «Спасаю нашу легенду», — объяснил Адам и подтянул Билли еще ближе к себе. «Мы же с тобой вроде как пару изображаем». «Или пытаемся», — добавил он мысленно. «Еще неизвестно, как вся эта шекспировская постановка выглядит со стороны». Ты слишком часто смотрела в их сторону, они могли что-нибудь заподозрить. Билли прищурилась и прошептала, указав взглядом на свою руку. Слишком страшно было. Самую малость. У тебя ведь неплохо удар поставлен, а моя щека еще от первого не отошла. Так для этого есть и другая щека. Билли выдала ангельскую улыбку. На нее и была вся надежда, усмехнулся Миддлтон. Но спасение нашей миссии стоило такого риска. Вздохнув с видом самой счастливой девушки на планете, а то и во всей галактике, Билли взяла Адама за вторую руку и мелодично промурлыкала. «Как мне с тобой повезло, радость моя! С тобой и твоим синдромом Супермена! Не знаю, где бы сейчас была без тебя и твоей греющей душу заботы!» Но Адам добил ее одним коротким предположением. «Вэль Кастильо?» Пауза. Значит, его это все веселит? Конечно, он же просто умирал со смеху, когда нашел Билли в той подсобке. Теперь, не небось, страшно гордиться своим поступком. Вот ведь павлин. Так и знала, что к этой очаровательной улыбке прилагаются хорошая память и раздутое самомнение. Расцвела Билли мечомолнией взглядом. Раздутое самомнение? У меня? — возмутился Адам. Она Розенберга вообще видела? Или в своем дорогом женихе она не замечает ни одного греха, а все его уникальные раздражающие черты воспринимает как достоинство. Да ну плевать. — Слушай, — не унималась она, — а давай, раз ты так славно вошел в роль, то и картошку фри закажем, и я буду кормить тебя с рук. Кажется, кто-то сейчас докривляется. — Боюсь, от такой нежности я и подавить смогу. Натянуто улыбнулся Адам и отпустил ее руки. «Но если ты настаиваешь, пусть будет картошка. Только есть я ее буду самостоятельно». Когда подошел Джош, Миддлтон сделал заказ и, проводив парня взглядом до двери на кухню, вновь повернулся к Билли. Но на этот раз обошлось без подколов и театральных улыбок. «Ты в порядке?» — негромко спросил Адам и посмотрел на ее все еще немного красное запястье. «Что, прости?» Проследив за его взглядом, она покраснела и быстро прикрыла остатки клевера связкой браслетов. Все нормально, я в порядке, спасибо». Очередной уход от ответа. Но это был не самый подходящий момент для таких личных тем, да и Адам не ожидал от Билли честного признания. Все же они знакомы не настолько хорошо, чтобы вываливать друг на друга свое прошлое и обсуждать полученные травмы». «Отлично!» — кивнул Миддлтон. Значит, ты готова вести допрос Джоша?» «Ты серьезно? ухнула Билли. «Абсолютно. Доверишь мне такое важное дело? Ты начала эту оперу, тебе и дирижировать оркестром. К тому же вы с Джошем успели найти общий язык. Уверен, ты справишься с этой задачей в два раза быстрее и в три раза изящнее меня». С такими аргументами было сложно спорить. Недоверчиво посмотрев на Адама, Билли приценилась к его словам, тону и взгляду, но, кажется, он говорил абсолютно серьезно. «С ума сойти!» «Договорились», — шепнула Билли с довольной улыбкой. «Только есть одно небольшое «но». Мы не будем проводить допрос. Здесь тебе не офис, и это не одна из тех чудесных, уютных допросных комнат. Мы, мой дорогой Ватсон...» «Проведем дружескую беседу». «Ватсон?» — почти оскорбился Адам, но возмущаться или спорить не стал. Билли уже успела разогнаться и теперь неслась на полной скорости в сторону назревающей дружеской беседы с Джошем. Или это он шел к ним в руки с подносами еды и напитками. «Смотри и учись», — прошептала Билли на ухо Адаму и повернулась к парню за стойкой. «Ну как вы тут, ребят? Все окей?» — поинтересовался он, выставляя перед ними двойную порцию картошки, несколько соусов и две банки колы без сахара. «Может, э, еще что-нибудь хотите?» «Нет, спасибо, все супер!» — улыбнулась Билли. «Адам как раз говорил мне, в каком он восторге от этого места». Немного подумав, она положила руку на плечо Миддлтона, пытаясь изобразить мягкий, заботливый жест. «Да, милый?» «Да, дорогая» отозвался Адам. Билли обвела помещение взглядом и грустно вздохнула. «У вас тут очень классно, в сто раз лучше, чем на фотографиях. Но, если честно, я не сразу решилась приехать сюда», — Билли замялась. «Адам поэтому прилетел на день раньше. Очень переживал за меня и мою безопасность. Он у меня такой». С улыбкой взглянув на Миддлтона, она провела пальцами по его волосам, на секунду позабыв о переходе границ, но быстро опомнилась и вернула ладонь на плечо. «Самый заботливый!» «Только бы не начать сюсюкать!» Билли категорически не принимала в отношениях щенячьей нежности, считая их уделом фанатов мыльных опер и поклонников бульварных романов. А вот Дэн поначалу любил называть ее то малышкой, то зайкой, периодически добавляя тошнотворная «моя девочка», от которого ей так и хотелось в знак протеста надеть памперсы, детское платье и сесть в углу играть в куклы. И хотя со временем Билли удалось отучить Розенберга от детских прозвищ и всего зоологического справочника, он не остался в долгу и заменил их коротким звучным Билз. Но... Адам не слышал ее последние слова и с трудом воспринимал всю остальную информацию, пока внутри него мягкими волнами растекалось приятное тепло, оставленное довольно быстрым, но очень личным прикосновением к его голове. «Так, все, очнись. Пора бы притормозить с этой показательной демонстрацией, или у Адама закончатся остатки здравомыслия и концентрации». «Он переживал, что тебя уведут?» Хрипловатый смех Джоша вовремя вырвал Адама из транса. «Не совсем», — хихикнула Билли, — «но из-за этого мы тоже регулярно спорим». Переглянувшись с Мидлдоном, она пожала плечами. «Адам переживает из-за того, что писали на форуме. Ну, то обсуждение», — уточнила она, заговорив еще тише, — «про исчезнувших девушек, которых в последний раз видели именно здесь». Заметив, как побледнел Джош, она добавила чуть больше волнения в лице и в голосе. «Вот я задумалась, стоит ли приходить сюда, ну, по крайней мере, одной. Но все равно, несмотря на все эти истории, у вас здесь нереально круто. Я вообще не жалею, что пришла, то есть мы пришли!» Билли улыбнулась обоим парням. «Да», — протянул Джош, — Я видел те обсуждения и даже ответил там несколько раз. Нам вот только славы проклятого места не хватало. Буркнул он, почесав затылок планшетам, где хранились записи сделанных заказов. Но я вам сразу скажу, наше кафе вообще ни при чем. Мы потому и пускаем народ по предварительной записи, мало ли кого принесет с улицы. А то, что там пишут на форуме, ну, это не совсем правда на самом деле. Я помню тех девчонок. «Прикольные такие, очень общительные. Но приходили и уходили они всегда вдвоем, а вот с кем тусовались в городе, я не знаю. Слышал только, что они познакомились с каким-то крутым мужиком при бабках». Внимательно слушая Джоша с видом крайне обеспокоенного бойфренда, Адам параллельно выстраивал его слова в логическую цепочку, в которой уже наметилась пара любопытных моментов. «Они обе запали на него!» «Потому что не замолкали ни на секунду, все повторяли, какой он красавчик и как он платит за любые их капризы», — хмыкнул Джош. «Интересно. Значит, красивый обеспеченный мужчина несколько дней подряд выгуливал двух приезжих девушек, вешал им лапшу на уши и наверняка обещал золотые горы, но сам в заведении не появлялся». Этим человеком вполне мог оказаться Роберт Андерсон, но одних слов Джоша недостаточно для прямого доказательства. «Короче, я не знаю. Мы не с ними больше общался». Парень кивнул на троицу за спинами Адама и Билли. «А я так, в основном, со стороны наблюдал». Джош пожал плечами и, расценив их молчание по-своему, поспешил успокоить новеньких. Как я уже сказал, с нами их исчезновение не связано, поэтому можете не переживать за свою безопасность. У нас здесь все под контролем. Тогда я спокоен. Но я бы все равно не оставил Билли одну, — добавил Адам и вновь взял ее за руку. На этот раз, чтобы удержать от какого-нибудь незапланированного маневра. Она у меня настоящий магнит для неприятностей. «Так мы с ним, собственно, и познакомились», — хохотнула Билли всерьез, подумывая стукнуть Адама по колену или хотя бы ущипнуть, чтобы он еще неделю не смог притрагиваться к этому месту. Когда Джош отправился встречать других посетителей, Билли тут же выдернула руку и повернулась к Адаму. «Значит, магнит для неприятностей?» «Только не говори, что я не прав. «А тебе всегда и во всем нужно быть правым», — Миддлтон кивнул с невозмутимой улыбкой. Павлина воображала. Билли передразнила его ухмылку и поинтересовалась угрожающим милым голосом. «Я говорила тебе, какой ты замечательный?» «Повторяю это почаще, чтобы я не забывал». «Я его точно сейчас поколочу», — почти решила Билли, но вместо этого подхватила несколько долек картошки фри и без предупреждения отправила их в рот Миддлтона. «Ну, дорогой мой», — прищурилась она, пока Адам с полным ртом еды решал, как ответить на ее выходку. «Раз ты такой самоуверенный, иди и покажи себя в деле!» Он непонимающе уставился на Билли. Чуть больше подробностей сейчас бы не помешало, ведь на игру в дознавателя телепата у него не было ни времени, ни желания. Но Билли не особо стремилась упрощать ему задачу. «Ты куришь?» — внезапно спросила она. «Нет», — пробормотал Адам, запивая картошку колой. Это было правдой только отчасти. Одно время он действительно курил, но давно попрощался с этой привычкой, лет так пятнадцать назад, если не больше. «Неважно, ты куришь», — Билли начала подталкивать его со стула. «Эй, ты ты что?» «Давай-давай», — она метнула взгляд на паренька-индуса, который направлялся к выходу с пачкой сигарет и зажигалкой. «Это наш шанс!» «Но ради бога!» — она схватила его за запястье. «Не спугни его!» «Не беспокойся», — негромко отозвался Адам, покосившись на ее руку. «Я усвоил урок». А вот понимать поступки Билли он так и не научился. Эта девушка точно подведет его к черте. Поправив толстовку, Адам проследовал к выходу, по пути подмечая детали и фотографируя взглядом посетителей кафе. «Интересно, кто еще из них мог знать лично Трис и Ирму?» А может, кто-нибудь успел и их нового друга заметить? Хотя Андерсон ведь перестраховщик. Вряд ли бы он появился рядом с местом, где его физиономию запомнили бы на долгие годы. Искренне надеясь, что за время его отсутствия Билли не устроит государственный переворот, Меддлтон обернулся напоследок в ее сторону и поднялся по лестнице к выходу. Тот, кого он искал, стоял в переулке, покуривая сигарету у стены с граффити и копаясь в телефоне. Адам присмотрелся к парню-индусу. Невысокого роста, лет двадцати трех-четырех на вид, с черными, как смоль волосами, модный, щедро уложенными гелем. Одет просто, но только на первый взгляд. Обычные синие джинсы стоят не меньше трехсот долларов, светлая футболка с японским логотипом на груди явно обошлась ему в два раза дороже, а за кроссовки от известного бренда он отдал примерно столько же, сколько и за джинсы. И лишь клетчатая рубашка с закатанными рукавами выбивалась из общей картины и, скорее всего, была самой низкобюджетной частью гардероба парнишки. Возможно, это чей-то подарок на память или дорогая ему вещь. «Привет!» — кивнул ему Адам. «Не угостишь сигаретой?» «Мои закончились, я не успел пополнить запасы». Парень взглянул на него, задумался на несколько секунд и протянул пачку дорогих сигарет и черную матовую зажигалку «Калибри». «И кто ты у нас? Блогер-путешественник, зарабатывающий на рекламе? Программист на удаленной работе с неплохой зарплатой или беззаботный парень, исследующий мир на деньги родителей?» «Спасибо!» — Миддлтон щёлкнул турбозажигалкой и без особого энтузиазма зажал сигарету губами. «Надо не забыть купить на обратном пути ополаскиватель для рта и большую упаковку мятной жвачки с антитабачным вкусом». «Адам», — представился он. «Мэнни», — ответил парень и пожал ему руку. «Вообще Манни, но так меня только родня из Индии называет. А все остальные не заморачиваются. Да и Мэнни звучит поприкольнее». «А ты откуда?» — спросил он и затянулся с таким видом, будто не пробовал ничего вкуснее этой сигареты. «Сидней, Австралия», — ответил Адам, расслабленно расглядывая стену с граффити. «Прикольно. А я из Дели, но в пять лет приехал с родителями во Франкфурт, так что, можно сказать, я практически немец. И как тебе Чикаго?» «Значит, условный земляк Ирмы Кох». «Если честно, пока не успел оценить», — Адам изобразил затяжку. «Я прилетел сегодня рано утром, не хотел оставлять свою девушку одну в этом городе. А, та веселая шатенка. Веселая шатенка торнадо. Да ладно, что с ним может случиться? хмыкнул Мэнни. Но почти сразу осекся и заметно поник. А, ты про эту историю с исчезновением. Он пнул кроссовкой небольшой камешек на асфальте. Я бы тоже такую оберегал. Девушкам вообще немного сложнее путешествовать, если ты понимаешь, о чем я. Адам кивнул. А насчет пропавших. Мэнни огляделся по сторонам. «Чувак, это просто жесть! Девчонки-то классные, очень общительные. Они тусовали здесь несколько дней подряд, и мы даже успели сыграть в пьяную Дженгу». Он задумчиво улыбнулся и покачал головой. «Надеюсь, их найдут, но у меня хреновое предчувствие. Говорят, в хостел наведался коп, расспрашивал про них, но мне кажется, это был кто-то посерьезнее». Парень округлил глаза и добавил «тише». Хопы не будут вести себя так тихо и скрытно. А тут толком ничего не понятно. Никто не рассказывает подробности, Не знаю. Дурно это все пахнет. Ты даже не представляешь, насколько, — подумал Адам, который после нескольких фальшивых затяжек тоже пах далеко не розами. Ты только свою подругу не пугай, девчонки обычно такие впечатлительные. Чикаго — это сам по себе нормальный город. Это все люди. Вот кто творит всякое дерьмо, и неважно, в каком месте или в какой стране... «Уродов везде хватает». Мэнни задумчиво посмотрел на граффити. «Я сфотографировал их тут за день до исчезновения». Адам проследил за его взглядом, припоминая ступор Билли при виде этой стены. А вечером они поехали на какую-то вечеринку с этим своим новым приятелем. Мэнни с раздражением выдернул новую сигарету из пачки. «Тоже мне рыцарь года», — пробурчал он щелкой зажигалкой. Три с Ирмой от восторга захлёбывались, когда рассказывали, какой он красивый, умный, богатый бла-бла-бла, — -бла, покрякал рукой Мэнни. Сказали, что случайно познакомились с ним во время экскурсии по городу, и обеим сразу башню сорвало. «Разве так можно?» — с обидой воскликнул парень и повернулся к Миддлтону. «Конечно, нет!» — неодобрительно отозвался Адам. «Значит, экскурсия!» Убийца не побоялся выйти на Трис и Ирму в оживленной части города, потому что был на сто процентов уверен, никто не запомнит его в толпе. Никто, кроме двух девушек. «Думаешь, они из-за него пропали?» «Ну, а из-за кого еще? Уехали с ним и больше не вернулись». «Логично», — кивнул Адам и нехотя повторил затяжку. «Но он мог наврать, что сказочно богат». Миддлтон выразительно посмотрел на дорогую зажигалку в руках парня. «Не знаю, наплел или нет, но он их вроде в какой-то крутой ресторан позвал, куда не попадешь просто так, а он, типа, мог обеих провести, потому что у него там то ли связи, то ли он совладелец, то ли еще какая-то херня. Не помню, мне не очень было интересно слушать эти розовые слюни. Может, это был греческий бог в человеческом облике?» — усмехнулся Адам. — Вот девчонки и повелись. «Понятия не имею», — передернул плечом Мэнни и, бросив второй бучок на асфальт, затоптал его ботинком под страдающим взглядом Миддлтона. Они не показывали его фото, только имя упоминали, но я не запомнил. «Какое-то такое стариковское, что-то вроде Дональда, Ричарда или Арчибальда», — нахмурился парень. «Или Роберта?» «Небось, старпёром был, хотя хрен его знает». «Ты...» Мэнни взглянул на сигарету в руке Адама. «Как ты медленно куришь?» Опомнившись, Миддлтон поспешно объяснил. «Просто задумался. Вся эта история с пропавшими девушками. Надеюсь, копы шевелят время от времени задницами, этого Ричарда Арчибальда в итоге найдут». Мэнни, понимающе хмыкнул. «И не говори, чувак!» Он убрал сигареты в карман рубашки и кивнул на вход в кафе. «Слушай, если хотите, можете подсесть к нам за стол. Посидим, пообщаемся, сыграем во что-нибудь». «Звучит здорово», — сделал вид, что обрадовался Адам. «Только сначала спрошу у своей девушки. Вдруг у нее есть другие планы на Чикаго». Но вряд ли она откажется от такого предложения. Еще раз окинув взглядом стену с граффити, Парни вернулись в кафе и застали любопытную картину. Билли уже сидела за столом с англичанином и его подругой и вела с ними увлекательную беседу, активно жестикулируя и между репликами попивая колу. «Ну, конечно, как же иначе?» Адам с Мэни присоединились к компании. «Дорогая, ты не перестаешь меня удивлять!» Совершенно искренне заметил Адам и сел рядом с Билли на небольшой стул с мягкой обивкой, который для его 190 сантиметров казался крошечным, неустойчивым пеньком. «Как они вообще сидят на этом?» Адам покосился на аналогичный стул под Билли, но с ее ростом она смотрелась на нем вполне гармонично. «Гаррет, Джесс, это Адам!» — представила их друг другу Билли. «Гаррет приехала из Ирландии. Обожаю ирландцев, классные ребята!» — расцвела она. «А Джесс из Канады? У нас здесь прям...» «Интересный интернациональный состав!» «А еще представляешь...» — Билли с восторгом посмотрел на Адама. «Гаррит умеет задерживать дыхание на три минуты!» «Ого!» — Миддлтон постарался выглядеть изумленным, но все его силы уходили на поддержание равновесия на крошечном стуле. «Ты, наверное, занимаешься подводным плаванием?» «Я потомственный серфингист, и то не могу так надолго задерживать дыхание!» Билли сдавленно фыркнула в стакан с колой, но, поймав тяжелый взгляд Адама, притихла. Они просидели в кафе около часа и даже успели обменяться контактами, после чего Билли взглянула на часы и вздохнула. Если честно, я бы хотела еще забежать в Блоумингдейл, она посмотрела на Адама умоляющим взглядом. Ты же помнишь, как мне понравилась та красная сумочка? О да, закивал Адам. Ее из магазинов не вытащишь, но кто я такой, чтобы отказывать моей прекрасной Билли? Он улыбнулся. Что ж, нам пора, ребята. Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, еще встретимся. И добавил про себя. В комнате для допросов. Попрощавшись с компанией, они направились к выходу. Эй, Джош, сделай-ка погромче! Внезапно крикнул кто-то из зала, указав на телевизор над барной стойкой где начался выпуск новостей. Администратор взял пульт, прибавил звук, и с экрана тут же раздался хорошо поставленный голос ведущего. Жестокое убийство. Тела двух девушек были найдены на съемной квартире в Остине. Имена жертв и подробности произошедшего на данный момент не разглашаются. Глава отдела ФБР по связям с общественностью Элисон Гиллан заверила, что расследование идет полным ходом, и убийца будет найден в ближайшее время. На экране появилось лицо коллеги Адама, выступающей перед журналистами на пресс-конференции. «Я призываю всех жителей, гостей города сохранять спокойствие и не забывать о мерах предосторожности. Повода для паники нет, ФБР держит ситуацию под контролем и активно работает над поиском и задержанием преступника». Голоса на экране слились для Билли в один монотонный шум. Она перевела взгляд на троицу и беззвучно выдохнула. Джесс замерла от ужаса и закрыла рот ладонью. Гаррет молча окаменел в той же позе, в какой сидел весь последний час, а на аномально попледневшем Мэне просто не было лица. Внезапный грохот, выпавший из его рук зажигалки, заставил посетителей «Темного рыцаря» очнуться от ступора и загудеть в беспокойном бубнеже. — А теперь к новостям спорта. — Идем. — прошептал Адам на ухо Билли и, взяв ее за руку, вывел на улицу. Когда в лицо подул прохладный майский ветер, Билли растерянно посмотрела на Адама и освободила свою ладонь, но так и не нашла, что сказать. — Я подвезу тебя до дома, — донесся до нее голос Миддлтона. — На сегодня достаточно игр в детективов. Очнуться от ступора у Билли получилось уже в парке, когда Адам отвлек входящий звонок а на ее почту пришло письмо от неизвестного адресата, которым оказался Тони. «Доброго денечка, агент Миддлтон», — пробасил в телефон Стиви. «Как видишь, я совершенно добровольно иду тебе навстречу и выполняю обещанное. Ты вроде интересовался неким Робертом Андерсоном?» «Верно», — ответил Адам, краем глаза приглядывая за Билли в паре метров от него. «Я поспрашивал у ребят», — затараторил информатор. «Вообще, этот твой Андерсон с виду обычная корпоративная мышь, но мне тут рассказали, он пытался избавиться от чего-то, даже исполнителя искал, но никто из моих не знает, что именно это было. А еще он недавно делал заказ на МКЭТ, но на этом все. Больше на радарах он не появлялся». Адам задумчиво свел брови на переносице. «МКЭТ? Зачем Андерсону понадобился мифедрон?» Этот наркотик выводится из организма через 48 часов. Если бы Роберт накачал им девушек, Мелвин обнаружил бы его следы при вскрытии тел. С другой стороны, мифедрон вызывает состояние эйфории и открытости, поднимает настроение, но в то же время снижает концентрацию, притупляет инстинкт самосохранения и подталкивает к эксцентричным поступкам. Здесь что-то не так. «Понял тебя», — ответил Адам, наблюдая, как Билли сосредоточенно изучает чье то входящее сообщение. «Я перезвоню». «Смог восстановить видео, которое пытались стереть со всех серверов. Тебе оно не понравится. По скриптам присядь, если стоишь». Еще раз перечитала Билли, взволнованно переминаясь с ноги на ногу, пока прикрепленный к письму файл загружался на телефон. «Давай, давай же, скачивайся скорей». Она почти взвыла от нетерпения, но через несколько секунд видеозапись была загружена, и Билли, позабыв про присутствие Адама, нажала на воспроизведение. «Привет, ребят!» — протянула в экран Трис Дженнингс и перевела подрагивающую камеру на такую же веселую Ирму. «Всем привет!» — выпалила немка, светясь от счастья так, будто только что выиграла миллион. «Привет!» — одновременно загласили девушки и залились звонким смехом. «Да они же пьяны!» — подметила Билли. «Ни за что не угадаете, где мы были!» «Ни за что!» — кивнула Ирма, тряхнув копной кудрявых светлых волос. «Сегодня вам разрешается пять граммов белой зависти, потому что мы с моей подругой только что побывали в таком месте!» «О, оно просто нереальное! Вам башню снесет, когда вы узнаете, что мы были в самом крутом клубе города!» Трис округлила ярко накрашенные глаза, подпрыгивая на заднем сиденье машины. «Куда пускают лишь избранных!» «Да!» — радостно выкрикнула Ирма. «Это мы! Теперь это мы! Слышите? Мы новые члены элиты Эль Кастильо! е Билли побледнела. И все благодаря нашему новому другу. Трис приподнялась сиденья и, нырнув вперед по салону вместе с телефоном, перевела камеру на мужчину за рулем. Этот потрясающий человек, наш герой. Через несколько секунд лицо друга попало в камеру, и Билли окончательно потеряла дар речи закричала на заднем плане Ирма Мы любим Робби! Мы любим Робби! подхватила Трис. Запись прервалась на их звонком смехе. Билли замерла с телефоном в руках, глядя на застывшее изображение Дженнингс, целующую щеку Роберта Андерсона. Нет! Она подняла ошарашенный взгляд. На Адама.